Глава 18. Топограф Боюнова полторанина им, что называется, только показали, но не дали потрогать. Впрочем, к такому повороту событий Никита Колосов был готов. Когда на место выезжает спецслужба Слубянки, все прочие спецслужбы с Петровки, Никитской, Маросейки, Калужской терпеливо переминаются с ноги на ногу. Ждемс. Правда, само задержание, если все это, конечно, можно было назвать оперативным задержанием, проводилось объединенными усилиями ведомств. Рафик Ренос с сотрудниками ФСБ, Лизуновская старушка Волга и Мерседес Рубопа гуськом лихо зарулили на территорию Соснового Бора, где сразу же, как в растревоженном муравейнике, забегал, засуетился персонал. Боюнова Полторанина... Они застали среди полнейшей семейной идиллии в саду бунгало-люкс. Он вместе с тещей сидел на садовом диване качалки под липой. Тут же за столом был его пацан, что-то с увлечением рисовал на больших листах бумаги разноцветными фломастерами. За столом вместе с мальчиком находился какой-то субъект, похожий на преуспевающего адвоката. Когда сотрудники РУБОПа по просьбе коллег с Лубянки проверили у него документы, он оказался неким гражданином Груэром, целителем-экстрасенсом, магистром Ордена Белых Меченосцев. Он, слегка запинаясь, пояснил, что приглашен бы Юновым в Сосновый Бор провести несколько терапевтических сеансов с мальчиком, и к нему тут же потеряли всякий интерес боюнова же вежливо попросили одеться и следовать в машину вывели под конвоем за ворота усадили в рафи Крено. в бунгало был проведен летучий обыск никто конечно не шарил по ящикам и не выворачивал шкафов просто прошлись по комнатам бунгала бегло осмотрели и нашли то что вполне могло дать толчок последующим процессуальным разбирательствам. пока чисто формально Когда Боянова уводили, его теща, весьма представительная, интеллигентная на взгляд Колосова старуха, не проронила ни слова. На просьбу зятя беречь Шурку и связаться с адвокатами молча кивнула. Мальчик сидел за столом. Внезапно одним рывком смял все свои рисунки и швырнул под ноги топтавшемуся у стола Обухову. Его, как и прочих сотрудников милиции, коллеги из ФСБ даже не пустили на порог бунгала. В общем и целом Никита Колосов жалел, что поехал на это задержание. Еще торопился, как дурак. «Господи боже, тайны мадридского двора! Все равно же его нам оформлять по 122-й придётся!» Злился Лизунов, когда они плелись к Волге и Вишневому Мерседесу. «Но сейчас подержат они его три часа, поговорят. А потом ведь что-то решать нужно!» ответственность на себя брать, задерживать или отпускать, а дело формально пока наше, и связь между убийством Клыковой и Тайником лицо Да один он не мог туда ящики затащить. Ясно, что с ним еще кто-то был. «Отксеришь мне сейчас результаты дактилоскопии», — хмуро сказал Обухов. «Я по нашей спецкартотеке прогоню. Может, и установим второго». Вопрос о дальнейшей участи подозреваемого решался томительно долго. Стемнело. От коллег с Лубянки не было ни ответа, ни привета. Колосов успел соскучиться. Они все трое сидели в кабинете Лизунова. Обухов смотрел по телевизору футбол. Никита заинтересовался картой района, на которой Лизунов с военной точностью отмечал местонахождение входа в каменоломни. Никита попросил позволения поработать с этой картой. Правда, Лизуновский труд портить не стал. Достал крупномасштабный атлас, нашел «Спас из Польск». По опыту он знал, топография — вещь полезная. Любопытные сюрпризы она порой преподносит. Он отыскал на карте Александровку, пригород «Спас из Польска». Отметил первую веху, мост через ручей, место убийства Клыкова. Затем попросил Лизунова указать на карте по возможности точное местонахождение тайника с оружием. Лизунов, как человек, побывавший на двух чеченских компаниях, с топографией дружил. Он подсел, секунду подумал и отметил на карте лодочную станцию, а к югу от нее, вниз по течению реки, холм, где располагались вход в каменоломни и пещера. Затем Никита, в свою очередь, отметил большой провал, возле которого нашли автомашину пропавшего Славина и примерное место, где находился еще один вход в каменоломне, и где спелеологи нашли клочки окровавленной мужской рубашки. Потом они с Лизуновым слегка поспорили, как близко от тайника с оружием находилось то кровавое пятно неизвестного происхождения, в которое вляпался проводник шведов. В заключении Никита синим фломастером прочертил на карте пунктиром маршрут неизвестного следа, который начинался в земляной норе под мостом, недалеко от места убийства Клыкова, и вел в парк Соснового Бора. «Итак, вот что мы имеем. Что в первую очередь бросается в глаза, а?» — спросил он Лизунова, когда все отметки были нанесены. «Ну, во-первых, все сконцентрировано довольно компактно в районе Александровки и Соснового Бора. Это 44-46 километры. Лизунов изучал карту. Тайник, место убийства Клыкова, дыра, где рубашку обнаружили, еще дыра, откуда собака след взяла. Расстояние между всеми этими пунктами небольшое, где полкилометра, где чуть больше». Особняком стоит только место, где найдена машина Славина. Большой провал. Почти 3,5 с километра к северо-востоку. А еще что? Место для тайника выбрано с умом. Лизунов прищурился. Подъезд хороший. Шоссе прямо по берегу реки к подножию холма подходит. Тот, кто привез ящики, знал, что и ехать и сгружать тут удобно. И тайник там внутри имеется. Сухой и от входа совсем недалеко. «Местный орудовал. Кто-то из наших». «Интересно», — Никита слушал внимательно, «а можно предположить, что все эти пещеры, ходы-входы там, под землей, сообщаются?» «Наверное, можно, я же говорю, тут у нас все перерыто». Лизунов взял красный фломастер и пунктиром соединил пещеру с тайником. Кровавое пятно, выход под мостом, место, где нашли рубашку, и, чуть поколебавшись, добавил и большой провал. «Возможно, эти ваши спелеологи поточнее знают», — предположил Колосов. «У них ведь должна быть какая-то карта, а? Хоть примерная». Лизунов кивнул, пожал плечами. «Что ж, как-нибудь съезжу к ним, проконсультируюсь», — продолжил Никита. «Возможно, что...» — зазвонил телефон. Лизунов слушал угрюмо, послушно бросая в трубку. «Да, да, конечно, это будет самый оптимальный вариант». Положив трубку, в сердцах чертыхнулся. «Ну, я ж говорил, задерживать его по 122-й нам придется. Они сейчас привезут боюнова в ВВС». «А основания ядовито спросил Обухов, выключая телевизор. «Основание законные Что нам? Штирлиц родит?» «У Боюнова во время обыска изъят газовый пистолет. Незарегистрированный», — хмуро сообщил Лизунов. Они его привезут вместе с протоколом изъятия. Никита Колосов сложил атлас с отметками и сунул его себе в карман.